Глава двадцать шестая. Рудей. Я понял, что узник точно уловил ход моих мыслей и причину заминки. Нет, Рудей, это была не ваша бабушка, а ее отец. Но вы помните, правил он совсем недолго, и после сразу на престол взошла она. Красивая была женщина и весьма мудрая. Жаль, что она довольно рано ушла от нас. Он склонил голову, а я задумался. Бабушка прожила достаточно приличную жизнь, хотя скончалась не в самом преклонном возрасте. Но все-таки по земным меркам ей было около восьмидесяти. «Сколько же лет этому Шенгу?» «Не так много», — продолжал он, каким-то образом считывая мои мысли, что было не слишком уж приятно. «И если считать по нашему летоисчислению, немногим больше трехсот, около ста земных». «Я старик, конечно, но, видимо, стены тюрьмы действуют на меня так, как кольцо на Фрода, заметила Джаз. «Ага, Фрода и кольцо. Эту историю я знал. Собственно, она была реальной, произошла в мире Средиземья, параллельной вселенной. А тот литератор, который написал книгу, ну, в какой-то степени он и был тем самым Фродо». Шэнк улыбнулся хотя в глазах его таилась грусть. «Я могу рассказать, как прошел свой путь, ведь именно это вас интересует». Он начал издалека. Предыстория с обучением вождения золотого дракона выглядела не особенно интересной. Однако рассказчик Амшенг был неплохим, с юмором. «Разумеется, меня потащили на представление русалок, В Белензибурге. И, конечно же, мой амулет оказался бракованным. Он потерял в озерном городе почти неделю. Дальше его также накормили какой-то дрянью в полутопии. Только не Ягиня, а ее бабка. После Шенга задержали варвары. Ну, история была не такая милая и дружественная, как наша, конечно. Но ему удалось выпутаться. Тогда еще он успевал, несмотря на все коллизии, даже имел неделю в запасе. Но потом был полет через горную гряду и Агрия. Если нам ладычица ледяного государства помогла, то Шенга там просто утопили. Заморозили. Чуть не отдали на растерзание местным хищникам. Из Агрии я улетал, понимая, что времени просто нет, а впереди... Были еще летучие земли, туманный мир, водный, пустыня. И я просто не успел. И что? Вас просто взяли и посадили? Этот вопрос задала Джаз. Я видел, что моя красавица напряжена. Ее сильно волновал этот вопрос, и я смел надеяться, что волнуется она именно за меня. Ужасно хотелось верить, что Рыжуля настолько же прониклась мной, как и я ей. Странно, но это придавало мне силы бороться, как ничто другое. Даже предстоящее заточение, если вдруг я не сдюжу, не так стимулировало. Я просто очнулся тут, а в этих стенах. Потом вспомнил, как добрался до столицы Ализии, как меня заковали в магические кандалы. Был суд, и я просил дать мне возможность хотя бы повидаться с родными, с любимой девушкой. Я ведь не жаждал узурпировать трон. Мне сказали, что я наследник, что я должен выполнить миссию, и все. Я жил бы сейчас спокойно в моем маленьком поместье на окраине алезианских лесов. Я никогда в своей жизни не грезил троном и был уверен, что до меня черед не дойдет, но... Вот я тут. Большую часть жизни провел здесь, в полной изоляции, в одиночестве. Он замолчал. Молчал долго, сидел, закрыв глаза, и я даже подумал, может быть, он уснул, все-таки возраст. О, Рудей, я слава единому в здравому уме и твердой памяти. Я просто хочу вас предостеречь, помочь и дать совет. Вы с вашей любимой прекрасно проживете и на земле. Если будет возможность сбежать туда, воспользуйтесь этой возможностью. «Воспользуйтесь ей, пока вы еще свободны и вправе перемещаться по своему усмотрению. Потому что в конце путешествия, если вы, не дай единой опоздаете, вам уже не дадут подобного шанса, вы никогда не увидите свою женщину, свободу и вообще что-либо, кроме этих стен». Я огляделся. На самом деле здесь было не так и ужасно. Чисто, свободно. Стены серебристые, кровать большая, матрас мягкий. Ничего такого, чтобы ты страдал телом. Узник выглядел упитанным, не похоже, чтобы он сидел на каше и воде. Было ощущение, что питается он отменно. Но жить в одиночестве столетия — это выглядело ужасным. Даже если вдруг стены из воздуха и никаких ужасных магических ловушек. К тому же больше не видеть джаз. На какую-то минуту я подумал, что может в самом деле все бросить и просто сбежать. Почему нет? Сейчас у нас полный карт-бланш. Золотой вполне может и дальше прикидываться автомобилем в странном мире джаз. А я и я стать ее вторым мужем. У нас могут быть дети. Правда, на Земле нет магии, а точнее, никто, кроме нас, ею не владеет. Но если выбирать между заточением и миром технологий, да еще и жить из джаз, это совсем неплохая участь. В общем, это все, — развел руками наш собеседник. Больше мне сказать особенно нечего. Спасибо. Пожалуй, мы поспешим. Я действительно торопился покинуть тюрьму, которая после рассказа навевала далеко не самые радужные мысли. Гнетущее ощущение легло на плечи, и я не мог от него избавиться. Мы молча покинули территорию тюрьмы и дошли до горного пика, где спокойно ожидал Лейс. И я оглянулся на Джаз и только сейчас понял, что все это время держал ее руку, словно это меня успокаивало, мирилось с реальностью и её тёплая мягкая ладошка в моей. И это тоже я не мог потерять. Мы сели в кабину и двинулись к острову тишины. Он представлял собой кольцо суши вокруг теплого приветливого моря. Молчание в кабине стало нарочитым, словно каждый из нас, и я, и Джаз очень хочет что-то сказать, но по какой-то причине сдерживается. И решил, что стоит начать первым. Посмотрел на свою драконоводительницу, которая как раз оглянулась на своего единственного пассажира и спросил. А что, может, на самом деле рванем на землю? Я люблю тебя, Джаз, и готов прожить с тобой там до конца дней. Она удивилась, и это еще слабо сказано. Она ахнула, приподняла брови, а затем сказала нечто вроде «Ого! Вау! Ох!». Помолчала, заставляя меня нервничать. Я было даже подумал, что ошибся в ее чувствах. Может, джаз нравился именно император Рудей? Властелин, способный дать ей так много? А просто муж Руд и ей был уже не так интересен. Я сглотнул горькую влагу во рту и вздохнул. Это возможно. Почему нет? Мужчина — это не только внешность, мускулы и способность работать. Это еще и положение, и кошелек. Как ни крути, эти составляющие также делают мужчину. Джаз мог нравиться Рудей, который не просто привлекателен и силен, но также еще облечен властью. И это вполне нормально, — убеждал я себя, пока моя прекрасная спутница загадочно молчала и думала. Но от этого становилось лишь горше. Выходит, и я терял ее в любом случае. Это было страшно, даже удивительно, но впервые я очень сильно испугался. Даже подался вперед к замершей драконоводительнице, чей чеканный профиль сейчас был особенно красивым на фоне темнеющего неба. Руп. Она вдруг повернулась ко мне. Ты знаешь, я не могу советовать. Это ведь твое дело и твоя власть. Я не могу вмешиваться со своим мнением. И я хочу услышать его. Попросил я настойчиво. Ну что ж, тогда слушай. Ты сам напросился. Она усмехнулась. Понимаешь, многие ждут от тебя чего-то. Заурия, что ты наведешь порядок, и, наконец-то, две державы снова начнут нормально сотрудничать. Агрия, что ты не оставишь Ализию, бог знает какому жулику-недонаследнику. А люди с твоего поместья, они ждут, что ты станешь правителем и не бросишь их одних. И я кивнул, понял, к чему она клонит. Поэтому, как мне кажется, надо бороться. Но я не вправе тебе советовать, потому что на кону твоя свобода. Я понял, — выдохнул я. Идем до конца? Да, от винта. Впервые я сам произнес эту фразу.